Глава 9. Покушение. Воздух, напоенный ароматами духов и изысканными запахами шоколада, ванили, кофе, сдобных булочек и взбитых сливок, слегка трепетал под взмахами вееров, создавая впечатление, что находишься в кондитерской знаменитого Демеля на Кольдмарке, а не в особняке владетельной герцогини. Но Вильгельмина и ее сестры были известными сладкоежками, Поэтому за чаепитием в правом крыле дворца Пальм всегда собиралось множество друзей, предпочитающих коротать зимние ненастье в компании очаровательных женщин, умеющих к тому же устраивать великолепные приемы. Фелисия и Гортензия с удовольствием принимали участие в чаепитиях, и в этот час их частенько можно было застать в роскошной гостиной, где Вильгельмина принимала гостей. В этот вечер в особняке у граций Курляндии было многолюдно, как бывало всякий раз, когда князь Меттерних покидал свою резиденцию в Балхаус-Плац и отправлялся с визитом к сестрам. Тогда некий таинственный слушок перебегал из дворца во дворец Вены, извещая их обитателей, что принц-канцлер отправился к герцогине Де Саган. Меттерних, одетый в элегантный строгий костюм, выгодно выделялся среди цветника, которые представляло собравшееся общество. Кински — пальфи, эстергази, цихи и прочее, разодетые в бархат, шелк, тафту, тончайшее английское сукно самых разнообразных расцветок, ценнейшие меха, перья и тюрбаны. Гости с интересом прислушивались к теплому, глубокому голосу Меттерниха, нанизывающему в разговоре фразу за фразой. С возрастом ему все больше нравилось покорять своим красноречием тех, кого в молодости очаровывал лишь своей красотой, ибо его лицо и тело казались тогда точной копией статуи Антиноя. Сидя в кресле с высокой спинкой, с чашкой шоколада в руке и скрестив длинные ноги, он вел своеобразный диалог с человеком, представлявшим другой полюс притяжения в салоне. Им был шевалье фон Генц, его давний и надежный советник, о котором говорили, что ему знакомы все европейские секреты. Но, боже, какой же незавидной внешностью обладал этот влиятельнейший столб европейской политики. Немощное, постоянно трясущееся тело, согбенное плечи, помятое лицо человека без возраста под рыжим париком. Генс носил темные очки, которые придавали ему уверенность в себе, а также скрывали робкий, редко на ком-нибудь останавливающийся взгляд. Костюм сидел на нем хорошо, хотя и давным-давно вышел из моды. И последнее. Фон Генс чрезмерно сильно душился. Бывший журналист и явный полемист, редактор Венского конгресса, ему без сомнения принадлежало самое беспощадное и ядовитое перо в мире. Французы вообще, и Наполеон в частности, немало настрадались от Фредерика фон Генца, толкнувшего Пруссию на войну с Францией. Он был человеком странным, любившим деньги и роскошь, молва приписывала ему страсть к юношам, и это в высшей степени странно сочеталось с чувством, которое он питал к танцовщице Фанни Элслер. Девица была на 46 лет моложе, но он, как говорили, творил ради нее настоящее безумство. Гортензии не нравилась тонкая улыбка и взгляд, закрытых темными очками глаз. Француженка? Француженки — редкие гости в Вене, за исключением тех, что привозят сюда последнюю парижскую моду. — Что завело юную прелестную барышню так далеко от берегов сены? — Музыка мсье. — В Вене собираются все меломаны, а я не знаю, что люблю больше — церковные службы или ваши замечательные вальсы. — Музыка и чревоугодие, — добавила Филисия, отыскав на подносе, поданном ей слугой, великолепное пролине. — Нигде больше не отведаешь таких вкусных пирожных. И чтобы есть их в волю и при этом не испортить талию, вы каждое утро фехтуете принцесса? Вернее, верного. Вынуждена констатировать шевалье, что вы полностью оправдываете репутацию самого осведомленного человека в Европе. Вам надо быть шефом полиции. Ну что ж, в этом нет ничего невозможного, но в данном случае все очень просто. Мне недавно рассказала вас про Кеш. Он бесконечно восхищен вами. «Он так и сказал?» спросила Фелисия добродушно. Восхищение такого человека, как он, всегда приятно. Появление Мэттерниха положило конец их беседе. Вместе с остальными гостями Генс подошел к канцлеру и, дождавшись пока тот поест, завязал с ним непринужденный диалог, к которому с любопытством прислушивались окружающие. Сначала говорили о Франции. Мэттерних только что узнал, что Луи Филипп издал указ, согласно которому бурбоны старшей ветви подлежали высылке. Слушатели сочли своим долгом возмутиться. «Эти господа из Орлеана неисправимы», — сказала Вильгельмина. «Если они не голосуют за смерть своих кузенов, то ссылают их. Это вполне в духе их семейства». Но бурбоны старшей ветви уже несколько десятков лет воздерживаются от нападок на своих кузенов, вмешалась Полин де Гогенсолерн Эл Хинген, ничего так не любившая, как... «Противоречить старшей сестре. Я познакомилась с этим Луи Филиппом, когда он сбежал от революции. Очаровашка!» «О!», -о — перебила ее герцогиня де Саган. «Ты и Робеспьера сочла бы очаровательным!» Кто-то повернул разговор на события в Италии, несомненно волновавшая многих, так как вслед за Моденой и Болоньей Феррара, Равена и Форли восстали против австрийского господства — и в один голос требовали для Италии короля, восставшего из крови бессмертного Наполеона. В течение нескольких дней в Италии продолжалась резня. Текла кровь, и собравшиеся, почти все антифранцузски настроенные, волновались по поводу решения, которое император Франциск собирался принять относительно своего внука. Ну, А что касается Генса, то он лишь усмехнулся. «Не вижу причин для беспокойства. Или я слишком плохо знаю нашего дорогого князя?» Он с улыбкой посмотрел на Меттерниха. «Или добрые люди в Италии напрасно вопят и убивают друг друга. К ним никогда не пошлют герцога Рейхштадтского». «А что? Разве это плохая идея?» — сказала Вильгельмина. «Обрести мир такой ценой?» Ребенок воспитывался в Австрии на австрийский манер. Он мыслит и живет, как австриец» и, говорят, буквально боготворит свою мать. И там, возможно, у него не будет иной заботы, кроме как помогать ей и защищать ее. «Будьте уверены», — возразил Генц, «если он боготворит мать, то еще больше боготворит своего отца. Мятежные города могут стать для него великолепной опорой, и я не уверен, что он установит там австрийский порядок. Я склонен думать, что он попытается превратить их в плацдарм для новых авантюр в стиле Наполеона». О чем мы нисколько не заинтересованы. Но император, тем не менее, очень любит своего внука перебила его графиня Мелани Цихи, которая презирала юного принца так же, как ненавидела его отца. Даже слишком, как мне кажется. Он испытывает к нему настоящую слабость. Он наверняка пообещал ему трон в ближайшем будущем. Голубые глаза Мэттерниха смотрели на знатную даму холодно и пренебрежительно. Воцарилась тишина. Каждый ждал, что скажет канцлер. Тот, казалось, смаковал наступившую тишину, затем вдруг тоном, нетерпящим возражений, бросил. «Герцог Рейхштадтский! Раз и навсегда лишь он какого бы то ни было трона!» Гости удовлетворенно зашумели. Среди оживления раздался спокойный голос Фелисии. «Никакого трона? Никогда? А как же Парма? Ведь это вотчина его матери. Было бы логично!» Пармского трона он также не получит. «Ничего, никогда, во всяком случае, пока я жив. А я собираюсь жить еще долгие годы». «Мы все на это надеемся», — сказала Вильгельмина и наивно добавила. «Ну а дальше?» «Ведь Наполеона только двадцать, а мне шестьдесят восемь. Но я, моя дорогая Вильгельмина, обладаю превосходным здоровьем, чего не скажешь о герцоге Рейхштадтском». Он станет полковником, даже генералом нашей армии, если будет вести себя соответствующим образом. Но будьте уверены, за ним будет надлежащий присмотр. Он сможет показать, обладает ли на этом поприще хоть каким-нибудь талантом, в чем я лично сильно сомневаюсь, — добавил Мэттерних презрительно. Гортензия буквально кипела от негодования, но уйти, хлопнув дверью, чего ей до смерти, хотелось, было невозможно. Взглянув на Фелисию, она увидела, что та побледнела, и так вцепилась в черепаховый веер, что хрупкий предмет был готов разлететься на части. Но тема разговора уже сменилась, и Полинде Гогенсолерн спрашивала Генца о танцевальном фестивале в Берлине, куда была приглашена Фанни Элслер. Престарелый влюбленный разразился настоящим панигириком, танцу вообще и танцовщице в частности, что позволило двум юным женщинам прийти в себя. Но до конца приема гости больше не слышали голоса принцессы Арсении, за исключением обычных изъявлений вежливости. — Я боялась, что вы сломаете веер, — сказала Гортензия, когда они чуть позже вдвоем сидели в блаженной тиши своей малой гостиной. Это произвело бы неблагоприятное впечатление, но это нормальная реакция итальянки. Эти люди упивались мыслью о крови, которая льется у меня на родине, чтобы Австрия продолжила господствовать там. Не всегда легко играть роль гостья, ничего не смыслящей в политике и абсолютно легкомысленной. Гортензия, я приняла решение, лучше которого, несомненно, не придумать. Оно поможет нашему делу. Какое же? Нужно убить Меттерниха. Гортензия от изумления не нашла, что сказать. Она с тревогой смотрела на подругу, боясь заметить на ее лице печать безумия. Но красивое лицо римской княжны оставалось таким же стройным, спокойным, холодным, как будто она решала вопрос о выборе нового экипажа, а не о смерти человека. Филисия мягко сказала наконец Гортензия, — «вы думаете, о чем вы говорите?» «Я думаю только об этом, Гортензия. Поверьте мне, это единственное разумное решение». Этот несчастный них, злой гений принца, к тому же он в ответе за смерть моего Анжелы. Вы слышали, как он только что прикидывал, а не умрет ли двадцатилетний юноша? Ему мало его унижать, держать в заперти, лишить всего, что тот любит. Теперь он собирается его убить. Именно это, будьте уверены, у него в голове. Только смерть римского короля излечит Меттерниха от ненависти к императору. А я утверждаю, что только смерть Меттерниха предотвратит это чудовищное злодеяние. Завтра же поговорю об этом с Дюшаном. Думаю, он согласится со мной». Гортензия склонила голову. Ее смутила безжалостная логика Фелисии. Хотя удивительно, что при ее ненависти к австрийскому правительству такая идея не пришла ей в голову раньше. «Я согласна с вами, Фелисия». Но я боюсь за вас. Не стоит. Господь поможет нам. Понимаете, тогда у нас появится шанс. Избавившись от Меттерниха, старый император смягчится. Вы слышали, что говорила эта женщина? Он любит внука и потом есть ведь еще эрцгерцогиня София. Она тоже не выносит Меттерниха. Но поскольку она любит принца, то сделает все, что в ее силах, чтобы ему помочь. «О, смерть этого негодяя будет великим днем. Этот день я должна прожить, даже если он будет для меня последним». Гортензия вдруг разрыдалась. «Не смейте говорить так, друг мой. Я не хочу, чтобы вы жертвовали собой. Я так вас люблю». «Я тоже люблю вас, Гортензия», — нежно произнесла Филисия, обняв подругу за плечи. «Достаточно, чтобы не желать вам ничего, кроме счастья. Моя жизнь...» не имеет большого значения. Ваше же, напротив. У вас есть сын, любимый. Давайте не будем забывать об этом. Мы расстанемся, это лучший выход. Вы возвратитесь во Францию». «Но как?» — гневно воскликнула Гортензия. «И вы забыли о Патрике Батлере. Если он исчез из дома Марии Липона, это не значит, что его вовсе не существует. Вы считаете, что он отказался от своей затеи». А Я уверена, что он прячется где-то неподалеку и следит за нами. Я поеду одна, а он свалится мне на голову не весть откуда, и я никогда не вернусь домой. Да, необходимо выяснить, что с ним стало, вздохнула Филисия. Дюшан и Паскини искали его во всех гостиницах, нет его и во французском посольстве. Однако от него надо отделаться». Вы никогда не сможете жить спокойно, пока он будет ходить за вами по пятам. К тому же, в данный момент он представляет опасность для всех нас. Счастливо это слышать. Поверьте мне, Фелисия, не стоит строить планов, особенно тех, о которых вы упомянули, пока мы не найдем Батлера. Или же вернемся к нашему первоначальному плану. Постараемся убедить принца следовать за нами. Батлер опасен и в этом случае. Вы вовремя напомнили мне о нем. В этот вечер Тимур получил приказ тщательно обследовать окрестности дворца Пальм, а также походить по венским кафе в поисках сведений о британском судовладельце. «Я позволил себе заняться его поисками, не дожидаясь твоего приказа, госпожа принцесса», заявил Турок, «но пока безрезультатно. Но мы быстро его найдем с его-то огненной шевелюрой. Ищи лучше и подумай, а вдруг он прячет волосы под париком». В эту ночь сон их был недолг. Ненависть заставила сердце Филисии биться сильнее обычного. Что касается Гортензии, будущее виделось ей в таком мрачном свете, что она с тревогой думала о нем. Однако у нее теплилась надежда, что Дюшан не одобрит убийственный проект Филисии и так или иначе воспрепятствует ему. Но Дюшан не только не воспротивился, но напротив заявил, что это грандиозная идея. Я сам должен был об этом подумать. — Принцесса, вам бы быть мужчиной, а среди мужчин — королем. У вас есть и надлежащий ум, и отвага. — Зачем вы толкаете ее на это безумство? — простонала Гортензия. — Вы что, не понимаете? Ведь она рискует жизнью. На лице полковника отразилось глубочайшее удивление, смешанное с разочарованием. Он грустно посмотрел на Гортензию. — Вы так плохо меня знаете? В его голосе послышалась горечь. Я сказал, что идея великолепна, но что касается ее реализации, я был бы последним негодяем, если бы заставил женщину пойти на этот шаг, когда я здесь. «Вы хотите сказать?» «Если кто-то и должен убить Меттерниха, им буду я и никто другой. И я сделаю это с величайшим удовольствием, черт побери. Вы не имеете права лишить меня подобной радости», — добавил он, повернувшись к Фелисии. Она пожала плечами. Я подозревала, что вы отреагируете именно так. Не следовало делиться с вами моей идеей. Я бы никогда вам этого не позволила, — мягко возразила Гортензия. Если бы вы не предупредили полковника, это сделала бы я. Он был моей единственной надеждой. Дюшан молча взял руку Гортензии и поцеловал ее. Лицо же Филисии было мрачнее тучи. Ей явно не понравилось, что ее дьявольская затея будет реализована другим. «Я должна отомстить за своего мужа», — прошептала она. «А я», — ответил Дюшан высокомерно, — «мщу за императора и весь французский народ». К этому добавить было нечего. Филисия сдалась, но при условии, что она тоже примет участие в покушении, хотя бы помогая Дюшану скрыться. И, не откладывая дела в долгий ящик, Они принялись разрабатывать план покушения на энглонского тюремщика. «Здесь, как и в любом другом деле, нужна основательная подготовка», — сказал полковник. «Хорошо бы, по возможности, выйти сухим из воды». На следующий день в Вене одним нищим стало больше. Он слонялся возле церкви миноритов. Затем несколько дней околачивался возле Балхаусплац императорского министерства юстиции, и этим нищим был, естественно, Дюшан, который наблюдал за перемещениями Меттерниха. Каждый вечер он покидал свой фехтовальный зал и отправлялся к Пальмире, у которой и раньше нередко бывал, но несколько минут спустя выходил оттуда через черный ход в нищенских лохмотьях и занимал свой наблюдательный пост. За пост этот пришлось заплатить очень влиятельному в Вене братству нищих. Но Дюшану удалось завязать в братстве полезное знакомство, и его приняли за сравнительно небольшую мзду. Балхаус-плац находился неподалеку от дворца Пальм, и Фелисия предложила, чтобы Тимур оберегал Дюшана, но тот отказался. Даже переодетый турок был слишком заметной фигурой. К тому же Дюшану не хотелось, чтобы женщины привлекали к себе внимание полиции. Да и занятие это оказалось вполне безопасным. Нужно было разузнать, в какое время вечером канцлер покидает министерство и один или с сопровождающими направляется в поместье Ренвек. Туда Метрних перебирался с наступлением весны. Умелый стрелок, полковник решил воспользоваться для убийства пистолетом. «Я убью его!» В момент, который сочту наиболее благоприятным, ответил он как-то утром на вопрос Фелисии о дате покушения. Его расписание несколько меняется каждый день. «Должна ли я напоминать, что вы обещали не препятствовать мне помочь вам? Я могла бы обеспечить вам побег. Именно этим вы и займетесь, потому что скрываться я намереваюсь у вас, если у меня, конечно, будет время убежать» но при этом вы не должны быть скомпрометированы. Я так и думала. Вы намерены держать меня в стороне, но я буду защищать вас, невзирая ни на что. И Тимур получил приказ каждый вечер здоровья ради совершать пешие прогулки под липами на миноритен Плац, держась поближе к Министерству юстиции и при этом не привлекая к себе внимания. В Вену пришла настоящая весна, Голые ветки деревьев покрылись нежной зеленью. Холмы вокруг города благоухали ароматами цветущих яблонь, слив и груш, а хозяева придорожных кабачков чистили столы и стулья, готовясь выставить их в сады под открытое небо. После Пасхи вальсы опять царствовали над городом, отовсюду слышались звуки скрипок. Венцы с радостью простились с тяготами зимы и великого поста и с удовольствием совершали пешие прогулки. На женских шляпках перья уступили место цветам. Никто не обращал внимания на прогуливающегося по Миноритенплац Тимура, за исключением нескольких женщин, которые, привлеченные статью турка, из-под тишка улыбались ему за спинами мужей. Не зная точного дня покушения, Фелисея и Гортензия начинали тревожиться каждый вечер с наступлением темноты. Они не выходили вечером из дома ни на концерт, ни в театр, из опасения, что их не будет на месте как раз тогда, когда потребуется их помощь. Они просто оставляли двери открытыми и тихо сидели возле камина. Гортензия с грустью вспоминала свой сад в Комбель, свой уютный дом, не такой роскошный, как их венские апартаменты, но зато удобный и родной. Ей казалось, что она покинула его много лет назад и никогда не вернется туда вновь. Незаметно для нее самой настроение у Гортензии испортилось, даже тревожное воспоминание о Батлере стерлось. Судовладелец предпочел исчезнуть, оставалось надеяться, что навсегда. Полученный суровый урок, возможно, заставил его вернуться домой. Филисия утверждала, что было бы наивностью так рассуждать, но Гортензия устала от этой истории. И предпочитала жить так, как будто человек из Морле никогда не существовал, и вообще, будь что будет. Больше всего ее беспокоило отсутствие новостей о Жанне. На следующий день, после неудачной попытки похищения, она решилась написать Франсуа диве и попытаться узнать какие-нибудь новости. Она от всего сердца надеялась, что Франсуа покажет письмо своему другу, и Жан нарушит наконец свое тягостное молчание. Но. Франсуа прислал лишь коротенькое почтительное письмо, в котором сообщало о здоровье маленького Этьена и обитателей Комбера, о состоянии дел в доме и видах на урожай, и лишь несколько слов о Жанне. Он же в здоров, но не был в Комбере после отъезда Гортензии. Слишком короткое, слегка тревожящее и полное недомолвок, которое Гортензия никак не могла истолковать письмо. Может. Франсуа и Жан поссорились, и Гортензии все сильнее хотелось вернуться во Францию и снова зажить по-прежнему. Даже благородная цель, которой она посвятила себя вместе с Фелисией и Дюшаном, сделалась невыносимой, поскольку ей не было видно конца.